Глава вторая. Мара стояла у зеркала, смотрела на свою новую татуировку на плече и хмурилась. «Не нравится?» — забеспокоился мастер. Он рабел перед Марой, как многие мужчины. Она наводила на них ужас своими повадками гопника и обезоруживала невероятной красотой. «Прежняя просвечивает», — сердито ответила она. Мара забивала старую, тюремную. «Автарая?» По глупости сделала несколько наколок, когда отбывал срок. Сейчас от каких-то избавлялась, а некоторые виды изменяла. А, это не страшно. Выдохнул мастер облегчённо. Мы не весь контур залили. Когда доделаем, будет идеально. Я не тороплюсь. Доделай сейчас. Рисунок сложный, могу всё испортить. Потерпите 2 недели. Неделю. Не успеет зажить. На мне как на собаке отмахнулась Мара. Так, запиши меня на следующий понедельник. Спорить с ней мастер не стал. Заклеил ей татуировку, дал несколько наставлений и пожелал доброго дня. Когда Мара вышла из кабинета, облегчённо выдохнул. Те 2 часа, что он бил тату, ему казалось, что клиентка крепко держит его за яйца, и если что-то пойдёт не так, выкрутить их, а то её оторвёт. Мара могла сделать это, причём не метафорически, физически. Она оскапила того, кто её изнасиловал. За что села в тюрьму на 5 лет. Насильник умер от кровопотери. Могла бы выйти раньше, но примерно поведением не отличалась, поэтому отмотала срок от звонка до звонка. На воле Мара быстро себя нашла. Всё благодаря красоте. транзитный, завораживающий, противоречивый. Мара от природы была женственной манкой, аппетитной, сводящей мужиков с ума своими формами и каштановыми кудрями. Но на Зоне она похудела, накачалась, остригла свои роскошные волосы и стала пределом мечтаний пассивных лесбиянок и бисексуалок. С первыми она старалась не связываться. Они сразу начинали её рассматривать как потенциального партнёра для жизни. А Маре не нужны были серьёзные отношения. Но переспать, с ищущей острых ощущений девушкой Би, она была не прочь. Удовольствие ей это не доставляло, но было не противно. Не то, что с мужиками. Мара знакомилась в тематических клубах с богатыми дамочками, проводила с ними ночь, брала за это деньги и неплохо себя обеспечивала. В итоге она нашла покровительницу, жену депутата Мосгордумы. Да любила супруга, уважала его, но поскольку он с ней не спал, а ей бабе ягодке в самом соку секса хотелось, то она решила найти партнёршу, которая бы доставляла ей удовольствие. Это, как она считала, небольшой грех. Мужчины секс с женщиной измены не считают, тем более он без любви, а лишь по симпатии. Мара ей понравилась. Сначала внешне, потом и как человек, со сложным характером, изколеченной судьбой. с тёмным прошлым, порочным настоящим. Мара и Кара, Карина, стали настоящими подругами. Секс присутствовал в их отношениях, но его становилось всё меньше. Он сошёл на нет, когда у Кары начались проблемы со здоровьем. Мара поддерживала её, ходила с подругой по врачам, дежурила у постели прооперированной Кары, тогда как её муж лишь иногда наведывался. А учащийся в Лондоне сын звонил по видеосвязи. И отправилась бы вместе с ней в израильскую клинику, где больную обещали поставить на ноги, если б была возможность. Всё это время Кара помогала ей деньгами, ненавязчиво и не обидно. Когда Мара перестала принимать их, вдохновила её на открытие собственного бизнеса. В первую очередь, дала ей поверить в себя, а уж потом судила энную сумму. Одолжила, то есть сказала: "Вернёшь, когда отобьёшь деньги. Я в тебя верю". Кара умерла в Израиле, и там же её похоронили. Маре не только не пришлось возвращать долг, она ещё и получила в наследство небольшую квартирку. обо всём этом она узнала от душеприказчика покойной. Оказалось, Кара знала, что безнадёжна и едет на землю обетованную умирать. Ни по кому Мара так не плакала, как по ней. Ни по погибшей матери, ни по своему ребёнку, скончавшемуся в трёхмесячном возрасте. Ни тем более по себе, битой, ломаной и стерзанной ещё в юном возрасте. Она так тяжело переживала утрату, что хотела отказаться от квартиры, бизнеса. Как будто этим она могла вернуть кару. «Спасибо той», — явилась во сне и погрозила пальчиком. Благодаря ей Умары сейчас всё более или менее хорошо. Сниматься она перестала давно, сразу после того, как их отношения с Карой перешли на новый уровень. Бизнес начал так и приносить прибыль. Квартирку она под себя обустроила. В планах было родить дочку, толстоляхую щекастую Машку, завести собаку и попугая Аро, а ещё съездить в Израиль, чтобы навестить могилку Кары. Тату салон Мара покинула в полдень. Вызвала такси и поехала на работу. Сама она не водила авто и не собиралась учиться и сдавать на права, как и покупать машину. Если она когда-нибудь разбогатеет, то просто начнёт пользоваться такси бизнес-класса, но только не метро. На нём Мара не ездила никогда. В период безденежья каталась на автобусах, лишь бы не спускаться под землю. Едва она ступала на эскалатор, как начиналось удушье. В памяти всплывали картинки из прошлого. Её бросают в пересохший колодец, затем отверстие закрывают листом железа. Мара должна была умереть там, но чудом выжила. Небеса послали двух девочек-подростков, услышавших её слабые крики. Одну звали Элизой, вторую Ленкой. Богема и, впрочем, неважно. Они поклялись забыть о своих кличках навсегда. Мара доехала до ателье, где нанятые ею швеи строчили спецодежду. Она сама занималась этим на зоне, знала, что к чему, а также понимала, какие копейки на этом заработаешь, если будешь нормально девочкам платить. Поэтому на их предприятии ещё и подделки под фирму изготавливались. Качественные, штучные. Ими занимались две девчячки, молодая и в возрасте. Первая великолепно вышивала вручную обрабатывала края. Вторая в 80-х у славы Зайцева, в его модном доме, работала закроичицей. Вдвоём они такие идеальные вещи изготавливали, что главные дизайнеры именитых домов не отличили бы их произведения от своих. Выйдя из такси "Мара", увидела молодого мужчину с внешностью хиронима. Точёные черты, небесно-голубые глаза, русые кудри. Ему чуть жирка поднабрать, будет вылитый ангелок. Но Иван, а именно так звали мужчину, был поджар. И волосы стриг коротко, но стоило бы пропустить поход к парикмахеру, как они начинали закручиваться в кольца. Привет, вредина, поздоровался с Марой Иван. Салют. Кофейку не желаешь? Он продемонстрировал два стаканчика из Старбакса. Мара взяла 1 и, бросив спасибо, пошла дальше. С Иваном она познакомилась месяц назад. Он снял соседний офис. В нём продавал какую-то компьютерную хрень. Он говорил, что именно, да она не поняла. А иногда и ночевал, потому что с женой у него были нелады, но поставить точку в отношениях ни один из супругов не решался. У вас есть дети? спросила Мара, узнав о семейных дрязгах Вани. Нет. Совместно нажитое имущество. Жильё снимаем. Оба понаехали. После ссор у вас умопомрачительный секс? Мы им вообще не занимаемся уже несколько месяцев. Тогда почему не разводитесь? Не понимаю. Мы даже и не женаты официально. Я могу просто собрать чемодан, технику и уйти. Сколько раз это делал, но оставался. Вопрос повторить? Не могу один. Готов уйти только к кому-то. слабак. Ага. Мы маменькины сынки, все такие. В самокритике ему нельзя было отказать. Возьми меня в мужья, Маринка. Терпеть не могу, когда меня так называют. Я -мара и вредина. Так что возьмёшь? Конечно, нет. Потому что лесбиянка и мечтаешь найти женщину своей мечты. Откуда ты знаешь, что у меня её нет? У тебя бабий коллектив. «А я обаяшка. Мне уже всё обо всех рассказали. Не собираюсь ни с кем жить. Ни с девушкой, ни с парнем, ни с тем, кто не определился с полом. Я асексуал Ванечка и одиночка. В паре не нуждаюсь. Жаль. Ты мне нравишься. И я уверен, мы бы поладили». Больше они к этой теме не возвращались. Но иногда болтали за кофе, играли в его офисе в компьютерные стрелялки. Маре Иван тоже нравился. Он был лёгким, интересным, ироничным и не робел перед ней. А ещё она отмечала его красоту. «Если рожать доченьку, то от такого», — всё чаще думала Мара. «Всё лучше воспользоваться биоматериалом знакомого мужчины, чем обращаться в банк спермы». Мара перво-наперво зашла в швейный цех. Проверила работу девочек, поболтала с ними. Каждой по шоколадке подарила. Всем разные, а не так, что оптом упаковку молочного с изюмом купила и раздала. Мара знала вкусы своих швей. Благо их было немного, всего 10 человек. Одна любила Баунти, другая Алёнку, третья только горькое ела. Её звёзды, закроищицы и вышивальщицы не признавали шоколад без коньяка. И для них приобретался тот, что с пьяной вишней или бренди. Марь не подлизывалась к девочкам. Она искренне хотела их порадовать, но также понимала, что работник, хорошо относящийся к руководителю, будет больше стараться. Плечо покалывало. И это хорошо, потому что пусть слабая, но боль напоминала о том, что надо промыть татуировку и смазать её пантенолом ещё раз. Мара направилась в туалет, чтобы сделать это. Она втирала мазь в воспалённую кожу и вспоминала сына. Его звали Борисом, сокращённо Бо. У него был такой милый ротик, круглый, пухлый, чуть приоткрытый. Выдыхая воздух, он будто произносил этот звук: "Бо". Мара родила его от вертухая. зона, в которую она попала после драки с двумя зычками, была смешанной. На мужиков-надзирателей велась охота. Бабёнки готовы были с любым переспать. Даже вступившие в лесбийские отношения нет-нет до срывались. Им не столько пениса хотелось, сколько крепких мужских объятий. Волосатых рук, вони из-подмышек, колючей щетинистой щеки, что соприкоснётся с твоей. По факту другой энергетики. Мара их не понимала. Ей все мужчины казались отвратительными, но только не Рафик. Он был высоким, мускулистым татарином со смешливыми зелёными глазами и ногами колесом. Ему бы не дубинку в руке, а лук со стрелами, одеть не в камуфляж, а в кольчугу и на коня посадить. Истинный хашун, гвардеец Чингисхана. Но и без этого всего он завоевал сердца озечек. По нему и славянки сохли, и азиатки, и пара мулаток были у них и такие. А Рафик влюбился в Мару. Она не поняла этого, пока на неё не накинулась кореянка Анита. Она была фавориткой красавца Виртухая. Он пользовал многих, но её выделял. И вдруг появилась новенькая, что затмила всех. Рафик влюбился в Мару так сильно, что боялся её домогаться. Она оценила это и отдалась по собственной воле спустя 3 месяца. Скорее залетела, родила. Рафик не узнал о том, что у него с Инежкой появился. Перевёлся в другую зону, когда Мара ещё на сносях была. Она понимала, что беременна, но скрывала это. Ребёночка она планировала родить только для себя. Но если бы она обратилась к доктору, Рафик понял бы, что отец именно он. Мара на позднем сроке рассекретилась. Кажется, седьмой шёл. Она мечтала о дочке, но родился пацан, немного странный. У него, скорее всего, были проблемы со слухом, потому что он не реагировал на голоса. И всё равно Мара его полюбила. А как иначе? В муках рожала, сийской кормила, укачивала. А когда спал, смотрела на его мордашку и умилялась. Выдыхая воздух, он будто произносил «Бо!». Мальчик умер внезапно. Отчего, непонятно. Скорее всего, из-за халатности. Он приболел, был помещен в больничку. Сильно кашлял, а с лекарствами на зоне беда. Мара растирала его грудь бальзамом «Звёздочка», а себе им же мазала шею и плечо. Ребёнок плакал, она убаюкивала его, таская на руках. А её Бо был очень крупным мальчиком. Он вроде пошёл на поправку. Мара не могла находиться с ним постоянно, её рабочие обязанности никто не отменял. Пришла как-то со смены и узнала, что Боря умер. Сказали «инфекция», но на виске синяк. Уронили её малыша, когда укачивали. Похоронив Бориса, Мара набила его имя. Его она свела в первую очередь. Поняла, что не нужно превращать своё тело в надгробный памятник и слишком часто вспоминать мертвецов, особенно безгрешных, пусть покоятся с миром. «Мара, тебя к телефону!» Услышала она крик своей помощницы Томы, которую все называли Том-Ям, в честь тайского супа. Девушка была по матери якуткой, Но для русских все азиаты похожи. Ответь за меня. Я хотела, но сказали по личному вопросу. Мара вышла из туалета и проследовала в кабинет. Там находился стационарный телефон, на который по личным вопросам ни разу не звонили. Слушаю, бросила в трубку Мара. Привет. На пиво нет? Простите. Забыла нашу любимую присказку. Кто это? Элиза. Кто кто? Она всё ещё не верила, что говорит с багемой. Ты не ослышалась. Это я, Элиза Райская. С ума сойти, выдохнула Мара. Как ты меня нашла? Это было не трудно. Ты индивидуальный предприниматель, чей бизнес работает официально. Я вбила в поисковике твоё имя, фамилию, дату рождения и получила контактный телефон фирмы Кара. Да, Мара назвала её в честь своей благодетельницы. Рада, что застала тебя в офисе. Что ты хотела, Элиза? Увидеться с тобой. Зачем? И услышала страшное. Прошлое вернулось.